Глава т р и н а д ц а т Я теперь мало доверяю этим торпедам. Капитан третьего ранга Джеймс Коу, подводник. Звук услышали все в центральном отсеке. Самый страшный на свете, резкий, отрывистый импульс гидролокатора. После него тишина показалась еще более оглушительной. Даже редкое кап-кап конденсата с переборки звучало как барабанный грохот. Но и в этот раз тяжелых всплесков глубинных бомб за пингом не последовало. Уходит. Снова сработала, прошептала Герда Неринг, а я уж думала на этот раз накроют. Надо больше верить в командира. Также тихо возразила ей Анна Мария. Он замечательно все рассчитал. фон Хартман покосился на часы. Без четверти шесть. Значит, они уже почти два часа лежат на грунте. Наверное, стоит подбодрить экипаж и вообще. За расчет нам всем надо благодарить Ялик м и ч м а н а в е р з о х и н у произнес он вслух. Точно уложить нас на грунт у самой границы минного поля и в акустической тени затонувшего конфедератского эсминца, причем без нормальных навигационных ориентиров, это была воистину ювелирная работа, можно сказать, последние сорок минут мы живы благодаря ей, а еще спасибо кадровикам из управления, сумевшим з а ч и с л и т ь эту фарфоровую куколку с кудряшками в э к и п а ж юного имперца. Как сильно подозревал Ярослав, в этом не обошлось без изрядной доли подковерных игр. Имперская ветвь Феродаверзохин уже давно не пользовалась благосклонностью янтарного трона, но ну а в свете идущей войны о пресловутых родственниках в конфедерации вообще лучше лишний раз не заикаться. Но все же один из старинных аристократических родов, а кровь не водится. Обычно люди с такими фамилиями под воду не ходят. Благодарю вас, командир Дона. Даже в бледном свете экономных ламп было видно, как белокурая Алиса к с е н и заметно поразовела. Но все равно замысел был ваш. Я просто выполнила свою работу. Снова наступила тишина, нарушаемая лишь редким стуком капель и еще более редкими звуками, которые иногда случаются в большой железной штуковине, набитой механизмами и людьми: скрипы. Бульканье, скрежет, шуршание. Один раз фрегат капитану п о ч у д и л с я недовольный, мяв. Большая часть экипажа сейчас лежала по койкам, экономя драгоценный кислород. Девчонки неплохо держались, лучше, чем опасался Ярослав, п о м н я как срывало иной раз новобранцев. Конечно, в походе они провели несколько тренировок, да в курс подготовки наверняка это входило. Но все же есть огромная разница, когда тебе просто надо выдержать сколько-то времени под водой, и когда где-то над твоей головой шныряют люди, мечтающие тебя убить. Мороженого хочется. Узнать автора фразы по шепоту фон Хартман не сумел. Вычислять пришлось по направлению звука и далее методом исключения. Пост управления балластными цистернами. А раз голос показался н е з н а к о м значит это старшина Сайко, всегдашняя молчаливая Тихоня и героиня вчерашнего боя с конфедератским палубником. Попытки доктора уложить ее в койку окончились в итоге полнейшим провалом, натолкнувшись на совершенно непрошибаемую стену непонимания. Как же так? Все в бою будут пределе, а я лежать? Вернемся, скинемся тебе на ведро морожки. Так же тихо пообещала ей девчушка с постарулей глубины. Заслужил. Только скажи, ванильная или слив... тишина в отсеке после по... Лейтенант Неринг не закончил а фразу, заметив со своего места жест дежурного акустика. к а н т а ты, точнее звали ее как-то похоже, но иначе. Только с момента, как она как-то призналась, что играет на саксофоне, притащила его на борт подводной лодки, даже сам Ярослав успел позабыть ее настоящее имя и фамилию. Впрочем, сама к а н т а та вроде бы не обижалась, и н а прозвище отзывалась вполне охотно. В отличие от второго акустика, которую все называли Риорита. Акустик командиру сильный шум винтов по пеленгу 135 групповая цель дистанции не менее семи миль сокращается. Вот они. Наверное, сейчас удачное время для молитвы, подумал фон Хартман. Увы, когда-то зазубренные в детстве строки сейчас упорно не вспоминались в голове, словно заевшая пластинка крутилась мысль. Что на тренажере в училище звук гидролокатора совсем не похож на настоящий. Когда вернусь, надо будет сказать, чтобы подправили. Если вернусь. Последнюю мысль он сразу же вытеснил прочь, как воду из балластной цистерны. Сейчас нужно было сосредоточиться на боевой задаче, а что будет потом, это уже не так важно. Но это было все равно, что приказать себе не думать о белой акуле. Мысль возвращалась снова и снова, привлеченная запахом будущей крови. Дурацкая мысль. Совсем недавно уха на глубины не могло возникнуть даже тени подобных сомнений. Тогда они все от капитана до последнего матроса были уверены, что живут в долг. До войны считалось, что в глубинники берут лишь добровольцев. Не совсем правда, но кадры папа и в самом деле просеивал мелким ситечком. А дальше в дело вступал отработанный процесс превращения руды в стальной клинок. Но тогда мы знали, по крайней мере думали, что знаем, на что и ради чего идем. А что могут знать эти детишки? Они хоть понимают, почему им на завтрак положено целых две сардины? Лейтенант Нейринг, пройдите в о т с е к е пусть задействуют установки регенерации, только без фанатизма, а то н а д ы ш и т с я кислородом и устроит нам тут пьяные танцы. Слушаюсь, командир. Акустик, п е л и н г прежний. Минимум два крупных корабля о х р а н е н и е Дистанция сокращается. Думай о чем-то другом, скомандовал сам себе фон Хартман. К примеру, о линкоре. Семь или уже шесть миль до этой т у ш и скоро можно будет подвсплыть и полюбоваться на него в перископ. Предварительные расчеты готовы, осталась только коррекция и можно вводить данные в автомат торпедной стрельбы. Полный залп по л и н к о р у такой шанс выпадает совсем не каждому глубиннику в их короткой жизни. В прошлую войну записать на свой счет линкор удалось троим, в эту никому. Пока. Современные мегалинкоры слишком живучи, одной двумя торпедами отправить их на дно уже не выходит. Тартаков утверждал, что всадил все четыре, но что там было на самом деле, знают лишь конфедераты. Но к м а р о к и и вряд ли п о т а щ а т новый корабль, они задействованы в центре архипелага. Тут просто нужны пушки побольше. Дистанция шесть миль, доложила канта. т а Вордере противника не меньше двух крупных кораблей. Неужели авиаторы обсчитались и сюда тащат два линкора? удивился фон Хартман. Вряд ли, скорее что-то и щ у Транспорт с десантом, по идее, они должны идти о т д е л ь н о й г р у п п й и появиться на сцене позже, когда на берегу сгорит все, что может и не может гореть, отращики проложат дорогу к проходу в рифе. Тогда что? Эскадренный танкер? Да не, чушь какая-то. Поднять бы перископ и посмотреть, что там плывет. Нет, стоп, об этом тем более нельзя думать. Как бы не хотелось уже сейчас увидеть цель глазами, нельзя, нельзя и еще раз нельзя. Это тебе не жирный тупой т о р г а ш даже не конвой. У линкора на мостике полно глазастых ребят с большими биноклями, а еще тут могут шнырять гидропланы в противолодочном патруле. Атаку надо будет строить из-под воды по приборам, а перископ только в самый последний момент. Он очень большой. Неожиданно произнесла ш т у р м а н обычным голосом, но в захлестнувшей подводную лодку тишине это прозвучало почти криком. Синий и серый, башнями ворочает. Он? – переспросил Ярослав. Линкор этот, глядя на толстый пучок электрокабелей, сообщил Аверзохина. Я его вижу. В носу две башни с двумя пушками, а в корме две с т р е м я От удивления капитан сначала вспомнил жаргонную кличку серии конфедератских линкоров – губастые толстожопики. а затем а б з а ц из личного дела штурмана, где говорилось о способностях к я с н о в и д е н и ю увы, хоть и потенциально сильных, но практически не поддающихся контролю и лишь иногда проявляющихся в условиях сильного стресса. Но все же, да, кровь не водится. Дистанция-курс пять с половиной миль, п е л е н г один один пять, скорость цели пятнадцать узлов. Четко доложил а навигатор. Орудия развернуты на правый борт. Будет стрелять после разворота. Всплываем на тридцать сажений средний ход торпедному приготовиться. фон Хартман сначала выдал серию команд и лишь затем запоздало удивился сам себе. Конечно, стрельба по данным сильного видящего не была чем-то необычным. Просто людей с такими способностями обычно втягивало т о в с ю д у насос линейного флота. Глубинникам же доставались в лучшем случае. отсеянные слабаки-недоучки, способные различить, разве что зависший наверху противолодочник, легенды же про сильных видящих, способных на дистанции в несколько миль выдать данные для атаки, как достоверно знал Ярослав, были не более чем легендами. Правда, сейчас одна из таких легенд стремительно превращалась в б ы л ь Руль десять влево, Мичман. Алиса Ксения молчала. Мичман Верзохина, пять миль. Командир, они начинают разворот. Осадка толстожопиков двадцать пять футов при полной загрузке, напомнил себе капитан. Минус топлива, которое они сожгли по дороге, плюс п р о т и в о т о р п е д н а я защита. Мы же хотим сломать этому линкору хребет, а не просто пузо пощекотать. Насовые торпедные аппараты к стрельбе, выставить глубину хода в пятнадцать футов. А Костик, пять миль, подтверждаю, сообщила канта. Валый ход. Лейтенант а р с и м о н я н введите данные для стрельбы. Четвертый вариант. Может, все-таки задействуем гидролокатор? Герденеринг скрутил а в руках пилотку, словно пытаясь отжать ее до суха. На пару секунд. Уточнить данные. Потому что в училище нам говорили делать именно так. Мысленно закончил фразу Ярослав. В том числе так обучал своих курсантов и некий фон Хартман, потому что так получался неплохой компромисс между шансом поразить цель. И надежды остаться в живых после атаки нет. Линкор закончил поворот, сообщила штурман, сейчас откроет огонь. Ой, как полыхнуло! Начинать обстрел с полного бортового залпа сходу без пристрелки было чистой воды пижонством, но, видимо, командир толстожопика не собирался утруждать себя подсчетом закупочной стоимости улетевших в молоко 1 4 д д ю й м о в ы х фугасов. Очередной золотой мальчик не иначе. с неожиданной ненавистью подумал Ярослав, наверняка просто высиживает командирский ц е н с перед прыжком в более подобающее кресло. Данные введены. Доклад Герды почти совпал с выкриком Контаты. Цель замедляется до двенадцати узлов. Мичман Верзохина молчала, о с т е к л е н е л а уставившись на трещины, в о б л у п и в ш е й с я когда только успела краски. И ждать сумеет ли она выдать еще какую-то информацию времени уже катастрофически не оставалось. Всплываем на перископную, приказал Ярослав. Поднять командирский, носовые аппараты на товс, порядок в залпе первый, ч е т в р т ы й второй, пятый, третий, шестой. Ладони привычно легли на черные рубчатые рукоятки, а там наверху схлынула волна, и тонкие нити прицельной сетки. перечеркнули силуэт вражеского корабля: серый низ, синий верх, волнистоломанная схема, восемь башен главного калибра и выступивший бульб. Первая серия конфедератских быстроходных линкоров, когда гидродинамики попытались выжать лишние узлы за счет оптимизации формы подводной части. Когда-то юный фон Хартман чертил его в тетрадке на первой странице, но корабли на войне стареют еще быстрее людей. д а н н ы е у т о ч н е н ы поправка введена. Торпеды, п л и Первый сдвоенный толчок отозвался в о р т у с о л о н о в а т ы м привкусом. Или он просто слишком стеснул зубы. Удар сердца вышла следующая пара. Удар сердца третья. Перископ опустить вниз на сорок влево шестьдесят. Все. Больше от него не зависело ничего. Такой атакой мог бы гордиться сам папа. Цель на перпендикулярном курсе, залп с полуторным перекрытием, новые торпеды с г е к с о г е н о м и алюминиевой пудрой должны вскрыть ему борт, как нож консервную банку. Теперь конфедератов могло спасти только чудо. И, конечно же, чудо случилось. Сначала Ярославу показалось, что у него на миг сдали ноги. то ли от долгого сидения в неудобной позе, то ли просто из-за нервного напряжения. Нет, не показалось. Это подлодку качнула ударной волной близкого взрыва, пришедший с п е р е д и справа. Это могла быть бомба, сброшенная по их старому курсу. Но наши торпеды, командир, Бичман в е р з о х и н а попыталась вскочить, но лишь ударилась макушкой о трубу. Они одна взорвалась, а остальные... Одна просто тонет, а остальные идут неправильно, слишком быстро. Долгую, очень долгую секунду фон Хартман вглядывался в ее бледное кукольное личико, затем обвел взглядом весь отсек. т е р с и м о н я н застывшую с круглышом секундомера в руке, Сайкос с белым наплечником гипсового лупка, от чего-то п ы т а ю щ у ю с я вжаться м е ж м а хавиков Герду Неринг, затем фрегат капитан взял микрофон и щелкнул рычажком. Старшего торпедиста в центральный пост немедленно. Если Эмилия Сюзанна и з а п о д о з р и л а н е д о б р о е то по ее виду это было незаметно. Ялик Мичман фон Браун по вашему приказу что ты сделала с торпедами? – перебил ее Ярослав. Вряд ли кто из присутствующих догадался, каких чудовищных усилий стоило фрегат капитану, а эта фраза. На языке у фон Хартмана вертелась добрая половина всех эпитетов, приберегаемых матросами для самых гнусных портовых шлюх, а еще Ярославу очень хотелось зарать о так, чтобы заложило уши у всех конфедератских акустиков на десять миль вокруг. Я? Эмилия сняла очки и часто-часто заморгала. Ничего, ничего такого. Что ты сделала с моими торпедами? Это торпеды дедушки! Тут же запальчиво возразила Ялик Мичман. И не делала я с ними ничего такого. Подкрутила там и сям. Их же какие-то перестраховщики готовили параметры хода меньше половины от максимально возможных. А если бы еще рабочее давление поднять? Командир подумал о револьвере. Горлов лежал в его каюте, в сейфе у дальней стенки, заваленный шифроблокнотами. Еще можно было одолжить оружие у лейтенанта т а р с и м о н я н Если Герда Неринг давно уже перестала носить штатный пистолет, то Анна Мария по-прежнему таскала свою н и т е л и р о в а н н у ю игрушку в замшевой кобуре на поясе. Если вдуматься, очень подходящий для подводной лодки. Весочную кость пулька еще кое-как пробьет, а вот прочный корпус уже нет. А еще можно танечку попросить с ее железякой, сказал из-за плеча кто-то молодой ехидный в мятой пилотке. Какой-то наглый непочинный везучий мальчишка в своем первом боевом походе, пока еще не ставший ханом глубины. Лейтенант, время. Три минуты двадцать пять. Расстроенно доложил а р с и м о н я н Командир, а если мы успеем перезарядить аппараты? Фон Хартман отрицательно качнул головой, и в этот ж е м и г юный имперец снова к а ч н у л Взрыв был словно бы сдвоен, далеким. и чудовищно мощным. И его просто не могло быть. Они наверняка промахнулись, но все же. Всплываем на перископную, поднять командирский. Это был глупый, ничем не оправданный риск, но уйти, не взглянув, куда же они все-таки попали, Ярослав просто не мог. Он довернул перископ вправо, туда, где по его прикидкам находился линкор. серо-синяя туша как раз отворачивала, увеличивая скорость, но выглядела обидно целой, а вот левее... Сначала фрегат капитан даже не понял, что именно видит. Потом с накренившейся палубы в море свалилась мушка с нелепо растопыренными крылышками, авианосец еще сохранил ход, но из дыры позади острова в небо уже тянулась колонна черного дыма. Без должной стратегии нет должной тактики. Без должной тактики нет победы. Это же элементарно, ва-ха-ха. Лейтенант Макота Ямамото. с т е н о г р а м м а пьяной застольной речи в офицерском собрании. Архивы контрразведки армии Конфедерации. ВАС 6 1 Кайзербей, командный остров Черной базы. Мы точно не можем их предупредить. Так э д а недовольно смотрел на отметки групповых воздушных целей на прозрачном щите позиционного индикатора. Только если нарушим директиву флота о закрытой связи, а й в е н Иванович. с б ы х к о щ е н ю к тоже мог только бессильно стискивать кулаки. Шифровка в армейский штаб отправлена, но когда она приползет хотя бы до уровня командования воздушного эскадрона армии, можно только гадать. Да уж. Мрачно согласился Такэда. ж е р н о в а дошифровщиков армии для сообщений флота раскручивались медлительно и неспешно. Шифровки только с одного стола на другой кочевать предстояло дольше, чем двум засечкам на индикаторе лететь до неминуемой встречи. Неповоротливые армейские бомбардировщики совершенно не годились для противодействия имперским тяжелым дальним истребителям, а в том, что н а ц е л ь шли именно они, сомнений никаких, что по скорости, что по высоте. Запросите Макхемила, приказал наконец он. Его первый ударный отряд уже достаточно высоко и достаточно близко. Пусть этим дубам вблизи крыльями помашут что ли. Всех не спасем, но сейчас любая бомба над островом важна. Его собственные подчиненные уже сформировали в небе строй и двигались к о т о о л у Маракеи. Удару черной базы по северной конечности а т о о л а предстояло в три последовательные волны. нарушить работу зениток, накрыть позиции легкой артиллерии и, если очень повезет, достать что-нибудь из главных целей, вроде батареи морских орудий или штаба гарнизона в подвале вице-губернаторского особняка. Армейцы в свою очередь грозились залить атолл морем огня, и каждый их двухмоторник тащил под брюхом т ы с я ч е фунтовые контейнеры с десятками мелких фосфорных бомбочек внутри. При виде эскадрильи имперских черных квадратов на радаре Такеда изрядно засомневался, что д о р о г у щ е е химическое оружие упадет на головы имперских зенитчиков в сколько-то значимых количествах. Айвен, Газель Стилман на связи. нарушил мысли командира с б ы х к а щ е н ю к Принял. Капитан протянул руку за трубкой. Газель, это Айвен. Говорят, а б р а м р е к в и з и р о в а л тебя на этот вылет для воздушного прикрытия Красной базы? Да, я уже в небе еще несколько минут и мы в строю. В голосе проблемной летчицы сквозила неуверенность. Айвен, скажи, тот вчерашний недобиток в море? Тебе честно? спросил Такеда, или соврать что-нибудь приятное с учетом того, что каждое слово услышат твои боевые подруги? д а р е ш уже, чего там девочку изменять теперь строить? вздохнула Газель. Цель попросту не отыскали, безжалостно ответил Такеда. Ошибка с координатами такая, что крейсер сумел у к о в ы л я т ь на двенадцати узлах неизвестно куда. Экипажи разошлись парами в поисковый веер, но даже так не успели найти его до бинго по горючке. Можешь считать это официальным устным п о р и ц а н и е м Ну, будет мне урок на будущее. Вздохнула Газель. Айвен, я. Кайсар на час выше. Такэда переключил селектор на громкую связь. Канал истребительного прикрытия вас шестьдесят два Крамник Бэй. Заполнили отрывистые выкрики, неразборчивое ругательство и прочие хорошо знакомые такеди поличному опыту боевой ш и н над походным строем из линкора и авианесущего судна в компании подснежников и эсминца сопровождения прорыв выглядел куда з р е л и щ н е е чем в трансляции по радио. Первый имперец сыпался к морю чуть в стороне от последнего отряда истребителей. Группа успела подняться лишь на две тысячи футов, и то все еще не целиком. Так что черный квадрат с прерывистым хвостом дыма за ним смогли только проводить взглядами, на что-то еще не хватило ни высоты, ни скорости. Его ведомый на вид почти целый терять высоту не стал и вовсе, промелькнул следом куда быстрее и куда выше. Край палубы Вас-62 Крамник Бэй уже сверкал частыми вспышками зенитной артиллерии. Искушать с у д ь б у имперец не стал, хотя пара самолетиков на палубе им о г л а бы в других обстоятельствах показаться интересной целью. Годов! радостно выкрикнул кто-то из бортстрелков, когда первый к а й с а р превратился в чадное облако и расплескался бесформенными обломками по сотне футов морской глади. Повода в крадости хватило ненадолго, впереди прорвало облака и свалился к морю тремя кусками с широкими огненными хвостами. Разбитый пушечным огнем армейский двухмоторник. Еще один, уже с потушенными, разбитыми двигателями, терял высоту почти медленно и почти с достоинством. Только раскрывались один за другим парашюты бомбардира, навигатора и бортстрелков. Групповая цель п р я м о и выше по курсу. Предупреждение радарного поста красной базы запоздало. Еще одна пара имперцев на этот раз в строю. уже в ы в а л и л а с ь из о б л а ч н о с т и за считанные мгновения сориентировалась, отрывистыми пушечными очередями накрыла медлительный строй казачков впереди ниже себя и проскочила дальше. Вслед им протянулись трассы пулеметов борт стрелков, но поздно, слишком поздно. На встречных курсах огневой контакт на дистанции хотя бы в милю длился меньше секунды. Сэм, не молчи, Сэм, ты слышишь меня, прием. Самолет меньшой отрядной головы с а м а н т ы н ь ю б е р и Клюнул носом и по отлогой дуге скользил вниз с креном на разбитое пушками имперцев левое крыло. Из вскрытого снарядами капота на корпус щедро летели брызги масла. Держать строй! Первой в себя пришла газель Стилман, в е д о м ы й перестроиться на розового лидера. Принимаю командование, разбиться на пары, не дать срубить последнюю двойку истребителей на взлете. Она покосилась вниз и на мгновение почувствовала себя зрителем в кинотеатре. В паре миль за кормой и чуть в стороне от а в и а н е с у щ е г о судна завершила поворот на боевой курс и тут же полыхнула огнем главного калибра тяжеловесная громада Макса Отта фон Тирпица. Море под линкором на мгновение прогнулось двумя хорошо заметными с высоты сдвоенными плоскими линзами. Из десяти стволов главного калибра выметнулись длинные снопы пламени, продолговатые тени снарядов унеслись к далекому атоллу. Стволы батареи авианесущего судна тоже давно переложили на борт к цели, и теперь лишь запуск последних двух самолетов отделял вас шестьдесят два от первого боевого залпа. Этого залпа так и не случилось. Просто в какой-то момент эсминец прикрытия бросил строй, в ы п р ы н у л густое облако дыма самого полного вперед и пошел куда-то в сторону между авианесущим судном и линкором. Газель даже не успела толком задуматься, что это значит, когда у бакборта ваз-шестьдесят два Крамник Бэй встал столб взрыва. Считанными мгновениями позже следующий взрыв и куда мощнее вскрыл борт судна в районе Миделя и набух тяжелым багрово-оранжевым шаром бензинового пламени из распоротых баков лётной палубы. Лишь теперь д о л е т ч и ц а дошло, что странные манёвры сминца с т а л отчаянной попыткой оказаться между торпедой и целью, но из-за разницы скоростей армеец не догнал первую, наверный корпус перегнал вторую, и к цели прошли обе. Потрясённая газель мёртвой хваткой стискивала ручку управления, её разум отчаянно пытался осознать, чему же она только что оказалась свидетелем. А с накренившейся палубы на глазах сползал в море последний самолет ее отряда, которому так и не удалось взлететь. Для черной базы первые мгновения с момента подрыва союзника оказались еще менее заметны. Боевой информационный центр заполняла многоголосая к а к о ф о н и я сразу нескольких радиоканалов, выведенных каждый на своих операторов. Шестнадцать тяжелых имперских дальних истребителей на одной только д е ц и м а ц и и строя не остановились. И щедро раздали огонь и с т а л ь всему, что имело неосмотрительность, влететь им в прицелы. Что вы делаете, м ы же свои! Отчаянный крик вырвался даже из общей к а к о н и и боя, но тут же оборвался. На вас шестьдесят два Крамник Бэй в беспорядке валились разметанные по сторонам армейские бомбардировщики, их воздушное п р и к р ы т и е и легкие одномоторные штурмовики. Недобитков Конфедерации внизу ждали десятки зенитных расчетов все той же Конфедерации, н а с к о р о обученных и вряд ли способных различить в своем первом бою, кто именно сыплется им в прицел на такой знакомой по учениям крутой траектории. Крамник горит! Выкрик кого-то из экипажей красной базы прозвенел из громко г о в о р и т е л е й на весь отсек. Горит и тонет! Айвен Дален на прямой связи. с б ы х к о щ е н ю к почти тут же протянул трубку в руки капитану. Принимай командование ударными группами. На п р е д и с л о в и е Дален м а к х э м и л не р а з м е н и в а л с я Последний личный приказ старика перед эвакуацией. Обеспечение успеха операции на тебе. Что с крамником? – спросил Такэда. Горит и тонет, как последние корыта. Безжалостно откликнулся м а к х э м и л Электростанция еще сколько-то проработает, но бороться за живучесть уже бесполезно. Я отправил людей сдерживать пожар, но заниматься этим они будут ровно столько времени, сколько понадобится, чтобы начать эвакуацию. Толстожопая к а л о ш а примет нас всех и не подавится. У журналистов будет оргазм. Я надеюсь, ты никакой аристократической дури не задумал, спросил Такэда. Учти, если тебе вдруг хватит ума приковаться во т с е к е и гордо тонуть вместе с крамником, заставлю газель сесть и вытащить тебя оттуда под страхом расстрел. т ы и с т и ш Айвен, на такую палубу и мы с тобой уже не сядем, хохотнул Макхэмил. Но да, тонуть вместе с настолько халтурно с л я п а н н ы м корытом даже без нормальной противоторпедной защиты – глупо и пошло. Вот сейчас закончим отправку шифровок в штаб флота и связь оборвалась. Такеда искренне надеясь, что сохранил лицо, медленно повернулся к подчиненным. Сбексан, произнес он. Дайте мне розового лидера. Голос в наушниках вырвал Газели ь з круговерти воздушного боя. Строй казачков истребительного прикрытия кое-как мог отгонять совместным огнем через чур быстрых для них имперцев, но хватало их лишь на то, чтобы срывать обстрел на пролете. Истребительное прикрытие красной базы в итоге прикрывало только себя, беспомощное и бесполезное. Газель, это а й в е н Абсолютно спокойный голос командира разрушил ее оцепенение. Уточни статус красной базы. Горит, машинально сказала Газель Стилман, бросила взгляд на строй внизу и бездумно уточнила. И тонет. И Айвен, он взорвался. Это что, лифт полетел? Обалдело спросил кто-то на той же частоте. Над похожим на жерлогиенный провалом на месте лётной палубы кувыркался, оставляя позади огненный след. Главный лифт ангарной палубы в окружении гнутой арматуры и мелких обломков. Айвен, его больше нет, повторила Газель, совсем нет. И экипаж, я не знаю, что-то вроде плывет, но целых шлюпок почти не видно. Принял, откликнулся Такэда. С этого момента ударная группа красной базы, согласно приказу адмирала т а к а х и т а находится под моим командованием. Газель, принимай командование. Ты единственный мой человек на той стороне Атолла. Айвен, я... Газеля растерялась. Балонка комнатная или летчик морской у д а р н о й полусотни? Решай, потребовал Такэда. Хари, Такэда Дона, Газеля решилась. Всем красным отрядам на связи розовый лидер. Курс на атолл. Мегалинкор Девять Праведников, флагманский корабль второго императорского ударного флота Океана, Лагуна атолла Фиучук. Бушующий за рифом осенний шторм до якорной стоянки докатывался лишь р а о ч у щ и м и отголосками, заставляя дремавших в гамаках ветеранов тревожно ворочаться с боку на бок. Ниже под плиты главной бронепалубы звуки шторма уже не проникали. Сюда Ирё в собственных о р у д и й доходил едва-едва, почтительно з а м и р а я у двери с нарочито скромной обшивкой из бамбуковых плашек с парой часовых. Впрочем, как шутили в проектном бюро, конкретно эту дверь можно было бы обтянуть хоть кожей с п е н и с а крокодильчика на общей стоимости корабля это бы практически не сказалось. В том же стиле исполнили п о м е щ е н и е за дверью: стол из маренного дуба, три кресла, спокойный деловой тон, никакой кричащей роскоши. Шкафы для бумаг вдоль стены так вообще щеголяли утилитарной серой козёной сталью. За годы службы хозяин кабинета привык именно к таким. И не видел п р и ч и н изменять удобству ради показного вида. За эстетическую, а также историческую и духовную составляющую отвечал стоящий в нише м е н д е л е в и д н ы й красный щит с полу стершимся рисунком. По семейной легенде, он и щит был еще задолго до перехода вручен отличившемуся ратнику лично князем Владимиром Ясносолныш, к о т о ли на Куликовом поле. то ли на Кава Накадзима, с чего и началась полная воинская слава история рода трубачевых Маэда. Кроме щита, о войне здесь напоминали еще большая, на две трети стены карта архипелага и разбросанные по столу белые прямоугольники ш и ф р о г р а м м п о с л е д н ю ю б р о с и л и поверх остальных меньше минуты назад. Теперь адмирал Океана, заложив руки за спину, буравил взглядом карту, вернее верхнюю часть. Ибо тянуться самому было неудобно, а звать ради такой мелочи адъютанта как-то не с р у к и На тихо щелкнувшую позади дверь он внимания не обратил. Входить подобным образом без почтительного стука и предварительного доклада могли себе позволить лишь пятеро, а одного из них он как раз и ждал. Что, Ваня? Причину адмиральской задумчивости вошедший разгадал с полувзгляда. Хочешь взлететь к потолку до п у з а не пускает. Есть такое в нашем роду, любим объемами прирастать. Зато ты а р н у л все такой же с т о л масластый, как в молодости, как только нырять умудрялся на этих ваших консервных банках, там же с местным еще хуже, чем на эсминцах. Всякое бывало. Знаешь, на чем я начинал? Эскадренный погружаемый крейсер синяя акула, двадцать восемь узлов на дводного хода под турбинами. Редкостную блюдочность и был проект. Сколько хороших ребят на них утопло, до сих пор вспомнить страшно. Но вот чего не отнять, место там внутри было до хрена, ибо, рассказано крейсер, т о к о я т ы и п р о ч е е нарезали по крейсерским нормам. Выдав эту фразу, командующий ч е т в ё р т ы м имперским глубинным флотом встал у карты и, вытянув руку без всякого усилия, снял ф л а ж о к Сатула м а р а к и и Но ну что, скушали нашу пешку, как и ожидалось? Иховая у тебя где? Справа коробочка. подсказал коллеге линкорный адмирал только ты не спеши погодь по данным радиоперехвата на вечер там еще рубилово шло полным ходом с одного п л а ц д а р м а вообще чуть обратно в лагуну не спихнули только огнем с кораблей и отмахались да еще добавил он анализ переговоров утопление к о р ы т а носителя подтверждает а что с воздуха подранка не за секли так он походу булькнул так быстро что и ч и х н у т ь никто не успел Пусть твой парень смелым он д и р д ы рявит за такое и дракона с мечами не жалко. Можешь через мой штаб подать представление, чтобы быстрее обернулось. Не жалко, кивнул глубинник. Только у него уже и так все каре: коршун, медведь, дракон и подсолнух с мечами. Я ж тебе рассказывал, забыл? «А, а, точно, это та самая лодка, вокруг которой политками с а р и а т на пару с пропагандонами чего-то м у ч и т Припомнил хозяин кабинета. Так может как раз наверх его поднять из этого дерьма на флотилию для начала. Какой ты Ваня щедрый, когда не свое раздаешь? Усмехнулся Арнольд. Как новые лодки у пяти крыш просить, так дивизиона хватит, а как место под базирование, так пойми крейсерам нужнее. Тю ну т ы и вспомнил. Непритворно удивился трубачев м а э д а То ж когда было, а для дела если надо, могу завтра же ш и ф р о г р а м м у в пять крыш отбить. Нет. Завтра не надо, возразил глубинник. У меня другая идея появилась. В рамках нашего ответного хода сейчас покажу. Подводные лодки у тебя в какой коробке были? С эсминцами?